Глава 12. Короли и волшебники. Орфа. Поймать кота и скормить ему пару гранатовых зёрен довольно сложно, сложнее, чем я предполагала. К счастью, папа оказался бесценным помощником. В его крепких руках скорфус, то что было скорфусом, быстро перестал трепыхаться, покорно раскрыл пасть, а уже скоро, пока шёл в какое-то время, вырвался и взмыл в воздух с истошным криком омерзения. «О, боги, ну и дрянь! Как будто дешёвые леденцы! Человечица, где вы это нашли? И кто здесь везде насрал? Это что, опять Мористелс?» Таращился он нашалело, так будто не был в замке лет восемьдесят и теперь вообще не понимает, как тут можно жить. Я бы с ним согласилась. Чёрная плесень, прежде бывшая всюду, растаяла ещё не до конца. По углам виднелись её пахучие остатки. Разумеется, Идус и Серпа не забрали её. Решив, что это уже точно наши проблемы, а у них достаточно своих. «Священный гранат мохнатый», — сообщил папа. Его руки были исцарапаны куда меньше, чем наши с Эвером. Закономерно и злился он меньше. «Но уймись, вообще-то мы тебя спасли». Скорпус приземлился на его плечо, устроился поудобнее, сощурился на меня. м, -м а от чего?» «От божественной лоботомии, можно так сказать» осторожно предположил Эвер. Скорфус поморщился и ощутимо передёрнулся, но не стал никак это комментировать. Я его понимала. Вряд ли он захочет возвращаться к этому моменту своей жизни. Ужасно, когда тебя лишают разума. Да ещё и всего лишь за правду о чужих ошибках, бедах и проступках. — А если в целом? — тихо, уже куда серьёзнее спросил он, и я вздохнула. Это долгая, очень долгая, поистине долгая история о фантомах и призраках. о, -о, -о" вздохнул и он тоже, перевёл взгляд на окно папиной комнаты. «Как предсказуемо! Значит, они всё же вас нашли, а ведь я предупреждал!» Не то чтобы прямым текстом, запоздалось, похватившись, я на него немного рассердилась. «Всё какими-то устрашающими полунамёками, а между тем... Человечица!» Возапил он и покосился уже на Эвера. «За рассказ всего-то о его семейке меня лишили мозга. Боюсь, если бы я начал болтать о том, что от Идуса СССР по-теоретически можно сбежать, меня бы лишили яиц. Да и потом...» Он быстро сник и посмотрел уже виновато «Я до последнего сомневался. Я ведь никогда с таким не сталкивался. Сама подумай, как это всё выглядело чудовищно». Конечно, я надеялся, что вы сходите с ума от ваших заскоков и потрясений, а не угодили в смертельную ловушку, из которой мне вас не спасти. Но ты спас. Глухо, но твердо возразил Эвер. Скорфус округлил глаз. Когда? Я же позорно бежал в самый плохой момент, унося в зубах свой мозг. Но он ошибался. Пока я искала, как уместить объяснение в одно-два содержательных предложения, Эвер справился довольно емко. «Вовсе нет. Ты помог мне подружиться с монстром». Мы рассказали с Корфусу всё, что случилось, и заодно отцу, который знал и того меньше. Он слушал мрачно, сосредоточенно, то и дело кусая губы, особенно когда речь пошла о Валата Капиратис. Его взгляд снова и снова метался по полу, где ещё блестело несколько осколков флорариума. Орхидея догорала в камине, источая едкий сладковатый запах, будто мы сжигали труп. «Фантомы» пробормотал он наконец. «А ведь этот, как его, который орлинное ребро, о фантомах говорил еще, когда в... твоя мама была жива». Он больше не произносил ее имени. Я заметила уже несколько раз, как он себя одергивает. Почему-то это оставляло тяжелый осадок. Но я не решалась возразить. Не решалась и ободрить его. Папа чувствовал вину в случившемся. Я понимала это, но винить его не собиралась. В нашем мире тысяча правил. Их становится только больше. Они прибавляются одно за другим. Но правила не скорбеть и не скучать по своим мертвецам у нас никогда не было. Я все-таки не думаю. Пришлось произнести это и забрать слабую надежду, тлевшую в его глазах. Что Истабрул мог влиять на нее тогда, в те годы. Подзимье заперто от нас вполне надёжно. Недостаточно, чтобы мы не могли его потревожить. Недостаточно, чтобы оно не могло потревожить нас. Но я ведь действительно помню. Мы дни напролёт резвились на том пляже сначала всей семьёй, а потом только с Лином и Эвером. Зло не являло себя. Мы не ощущали его, да и зло ли это? Думаешь, она сама? Это не был вопрос, но я кивнула. «Думаю, да, быть королём-захватчиком соблазнительнее, чем королём-освободителем». Мы помолчали, папа опять посмотрел на огонь. Я торопливо дёрнула за хвост с Корфуса, который, кажется, начал говорить что-то вроде «А знаю что толстый король, давно бы пора найти новую жену!» И он заткнулся. Папа собрался поднять глаза на Эвера, и тот улыбнулся, ободряя. Я почти увидела тёплую искру, пробежавшую между ними, и в груди всё немного сжалось. Интересно, а это Лин видел? Видел так же отчетливо, как я видела отношение матери ко мне. Если и так, он ведь не выдавал этого никогда. — Ну и каково это — быть монстром, а, мальчик? — шепнул папа. Авер склонил голову к плечу, и левая половина его лица начала менять очертания, покрываясь струбьями. — Боги, боги, нет! — он даже взбодрился, засмеялся, замахал руками. «Не делай так, но знаешь, если Орфа потребуется как-нибудь призвать к порядку советников или патрициев, или народ попугать...» Эвер тоже рассмеялся. Не тихо, будто чихает лисёнок, а открыто, сильно и звонко. Я редко слышала такой его смех. Эвер словно всё время сдерживал себя. Ему словно запрещали прежде по-настоящему смеяться. Теперь что-то поменялось. Папа вытянул руку, потрепал его по чудовищной щеке и лицо. Снова стало полностью человеческим. Почему-то это напомнило мне совершенно о другом. Ещё об одной вещи, до сих пор леденившей все внутренности. «Знаешь, пап», — тихо призналась я, — «а мне жаль из-то Брула. И на самом деле всегда было. Я... я не удивляюсь его поступку, хотя и не оправдываю. Его брат ведь обещал ему то же, что твой обещал тебе». Вздохнув и снова помрачнев, оборвал он. «А ведь он сказал то, о чём думала я ещё там, на берегу» но почему-то ты ничего ни с кем не сделала, когда поняла, что он в тебе больше не нуждается и нашёл кого-то получше. Зато я сделал. Грустно вмешался Эвер, но отец только покачал головой. Знаешь, а Махна ты прав, что есть люди, как не что-то среднее между Богом и монстром. Вопрос только в том, к чему склоняться. Но мне кажется, ты-то выбор сделал. Когда мы договорили, он так и остался сидеть у огня. Раны больше не тревожили его, но, думаю, ему нужно было время. Скорпус остался с ним, поэтому все попытки успокоить гостей, ничего не понимающих и до сих пор периодически выплевывающих и выхаркивающих вонючие черные сгустки, достались мне, Эверу и Киру Маристеусу, которому повезло отлучиться в город и который поэтому благополучно избежал встречи с проклятой плесенью. К счастью, нам помог ещё и орлинное ребро в белом песке. Уверил, что против такой инфернальной дряни отлично помогает чёрный кофе со жгучим перцем и лавандой. Даже согласился самолично приготовить это целительное снадобье в больших объёмах на кухне. Всё это время вид у него был каменно-философский. Как будто, принимая наше приглашение посетить коронацию, он был морально готов, что она пойдёт в кривь и в кусь. Тау. — поприветствовал он нас, вручая по чаше на выходе с замковой кухни. — Мы не... — начала я, но его полные широкие губы строго поджались. — Никогда не знаешь, какая тьма и когда впускает в тебе корни юная королева. — И что, кофе поможет против любой тьмы? — с любопытством уточнил Эвер. — Нет. — рлиное ребро качнул длинными темными волосами. — Но какую-то развеет. И вот еще. Он опять скрылся в кухне, вернулся с третьей чашей. «Отнесите храброму воину, тому, который считает, что он слаб и недостоин всего, что имеет». Мы легко поняли его и поднялись к Илфакиону, примерно догадываясь, зачем его застанем. Запах масел в его покоях, расположенных над помещениями стражи, перебил даже плесневелую вонь. Илфакион действительно вынимал вещи из шкафа, все эти яркие туники, слины, плащи, и медленно, как в полусне, бросал на свою строго заправленную кровать с резным изголовьем. «А здравствуйте!» Чуть дрогнувшим голосом нарушил молчание Эвер. Думаю, как и я, он тайно боялся, что, когда Элфокион повернется, нас снова встретит чужой мертвый взгляд. Он посмотрел на нас обыденно, просто очень устало, и стукнул кулаком по груди, примерно там, где могла бы быть фибула. Тихо, хрипло, прокашлявшись, сказал. «Принц, королева, мне не передать словами, как мне жаль как мне стыдно. Сам не знал, что я столь слаб». Он повторил почти то, что предсказал орлинное ребро. Он отвёл глаза, уставился на вещи. Я посмотрела туда же, не зная, что сказать. «Ничего страшного, что вы не победили злобного призрака? Вам не стоило так грызть себя, за что попало, и, может, всё бы обошлось?» С другой стороны, может, вы правильно решили, что замковая должность вам больше не нужна? Вряд ли что-то из этого его ободрит. Я ведь понимала, что его гложет. Он привык всегда быть на правильной стороне, по крайней мере, оказываться там рано или поздно, ценой мучительного, болезненного, но неизменно собственного выбора. И ему сложно принять то, что он сегодня натворил или чуть не натворил. Просто вместить в рассудок правду. Как бы ты ни был силён... «Иногда зло всё решает без тебя, и ты не можешь его победить». «Я ведь думал, что сам говорю с ней», — глухо произнёс он. «Говорю и сам же за неё отвечаю. Придумываю её, как все мы придумываем тех, с кем не получилось попрощаться». «А вы хотели попрощаться с королевой?» С трудом выдавила я. «Ведь я не хотела, и меня это почти потрясло», — Элфокеон покачал головой. «Можно ли назвать прощанием слова? Вы были неправы, и мне лишь жаль, что я не предал вас раньше». «Таким же, как и мама. А ведь я, наверное, всё-таки заслуживала любви». Я не хотела продолжать. Он тоже. Я видела это по его глазам. «Мы вылечили папу», — тихо сказала я вместо этого. «И он будет рад увидеть вас. Выпейте кофе и загляните к нему». Он вам скажет спасибо хотя бы за то, что замок еще стоит». Илфакеон улыбнулся, внимательно посмотрел на меня, потом на молчащего Эвера. «А вы в порядке оба?» «Да», — помедлив, ответил он за нас двоих. «Какие планы?» Илфакеон подошел к зеркалу, стал рассеянно проверять свои стрелки. «То, что они не смазались даже в кровавом месиве, которое мы все устроили, меня поистине пугало». «В смысле?» Уточнила я и покосилась на Эвера, тот пожал плечами. «Ну?» — Элфакеон взял какое-то кольцо с трюмой и надел на безымянный палец. Показал себе в зеркале верхние зубы. «Раз с некоторыми правилами в нашем случае все оказалось иначе, что там у вас с правилами монстров?» Я увидела, как Эвер вспыхнул и приоткрыл рот. Мы оба поняли, что он имеет в виду. Я думаю об этом и сейчас, когда мы закрыли дверь в его комнату, полную тёмно-лиловых дремлющих виол. Думаю, вдыхая их запах и смотря в морскую даль. Думаю, не решаясь оглянуться на Эвера, севшего на кровати и изнурённо прислонившегося к подушке. Что я там себе обещала? Как только всё самое кошмарное кончится, затащить его в темноту? Пожалуй, я не против очень даже. Но только чтобы там поспать. Значит, монстры при этом гаситель. Как же это все работает вместе? Не знаю. Тихо отзывается он. Надеюсь, что хорошо. И как все-таки ощущения? Решаюсь обернуться. Он приподнял голову, смотрит неотрывно и со страхом. Как будто ждет слов. Убирайся вон, я тебя боюсь. Может, и правда ждет? Усмехаюсь. «Блоги Эвера, расслабься. Ты же и прежде жил вот так. Ничего не поменяется. Я бы вообще на этом не зацикливалась, потому что все равно...» «Ничего не поменяется?» Тихо переспрашивает он. Качаю головой. «Ничего! А что могло бы?» Он опускает голову на подушку, подложив под подбородок локоть. Я приближаюсь и сажусь рядом, долго всматриваясь в него молча, потом тяну руку к волосам. Светлые, перламутрово поблескивающие, человеческие. Эвер оборачивается, и наши глаза всё-таки встречаются. «То есть тебе не кажется, что монстрам не место рядом с...» «Папа правильно сказал», — перебиваю я. «Все мы монстры, становимся в какие-то моменты, когда нас обижают, когда предают, когда не любят или, наоборот, любят слишком сильно. И единственное, что тут важно — уметь превратиться обратно». Медля, сама прикрывая глаза, Есть кое-что, что в последние дни, даже недели, отступило на второй план, но на самом деле никуда не делось. Встреча с фантомами лишь напомнила мне об этом. «Я ведь тоже монстр, просто чуть другой, и ты нужен мне, Эвер, очень нужен. А вспоминая, что случилось и с Табрулом, ещё когда он был жив, не только мне». Ведь когда монстр проснётся во мне, у меня, скорее всего, не будет дороги назад. А если вдруг это случится прежде, чем престол будет готов занять преемник... Эвер накрывает мою руку своей, словно запрещая продолжать. Я тяжело сглатываю. Что, если ты не сойдёшь с ума? Не все волшебники сходят. Чем больше я смотрю на себя и свою семью тем больше понимаю, у меня мало шансов избежать этой участи. Её тени преследуют меня давно. Все эти крики, импульсы, силы, даже то, как я теряю голову с Эвером рядом, словно готова его сожрать. Что-то из этого можно списать на мою розмариновую карамель, что-то не слишком здоровое. И так или иначе, я королева, с которой намного выше спрос самих богов. Мне не стоит надеяться на себя, если даже королева Валата не волшебница, не справилась. Я вымученно усмехаюсь. Если так, это будет хороший мотив для эпитафии. Ну, здесь покоится Орфа Капиратис, она не обезумела, хотя у неё были все причины для этого. Выбей, ладно? Он недоуменно смотрит на меня, а потом всё-таки фыркает, качая головой. Мы смеёмся. Этот звук как будто воскрешает меня и наполняет надеждой. Время. Так или иначе, оно у нас есть. Я прикрываю глаза, наклоняюсь к полулежащему Эверу, обнимаю его, опустив подбородок на плечо. Мы замираем в тишине. Я чутко вслушиваюсь, боясь, что снова нас потревожат какие-то невидимые голоса или тени на краю сознания, или что угодно, но ничего нет. Мы одни. Скорее всего, больше никакие голоса никогда нас не найдут, кроме наших собственных. Я целую его в шею под волосами. Он поворачивает голову, наши губы соприкасаются. Ладонь проводит по моей щеке, и, не открывая глаз, я думаю о том, что Элфакион со своими осторожными намёками был прав. Клятвам из детства пора меняться, раз даже взрослые правила не так, чтобы против. Теперь я вправе сама решать это. И я знаю, как решить лучше всего.